Глава двадцать вторая «Иди в машину, а то совсем окоченело, вон губы аж побелели», – подтолкнул меня в плечо Денис, отвлекая от печального созерцания человеческого горя. Я действительно замерзла, особенно ноги, но и уйти сейчас не могла, надо было проститься с покойной, хоть я ее и не знала, да сказать что-нибудь сочувственное Макару. Вообще я не планировала ехать на похороны, но Галиндеева предложила всем желающим уважить Макара. проводить в последний путь его тётю, что заменила ему мать. Вызвались я, Денис и Аня. Ещё от компании тут были Илья, Инга и Ира. Кроме нас ещё было много народу: родственники, знакомые, друзья Макара и его тёти. Гроб уже опустили в яму, и люди кидали горстки мёрзлой земли со словами прощания. Макар со скорбным видом стоял у края могилы, а я не могла побороть в себе желание подойти к нему и поддержать, чтобы не дай бог не упал, не покалечился. Поодаль от него стояли розы с Галиндеевой, а Ира топталась рядом с нами, закрывая лицо рукой в варежке. «Ну и собачаевка сегодня», – приговаривала она, – «как назло». «А разве для такого есть подходящая погода? Или подходящее время? Нет, конечно». «Ничего, потерплю еще немного», – ответила я Денису, как-то выдавив из себя улыбку. «Потерпит она», – проворчал Денис. До этого он также безуспешно пытался отправить в машину, на которой мы все сюда приехали, Аню тоже. Но и она ни в какой не соглашалась, хоть и тоже явно замёрзла. Временами, медленно двигаясь к могиле, я ловила на себе задумчивые взгляды Ильи. Было видно, что скорбит он вместе с другом. Наверное, он был знаком с тётей Макарой. Комок песчаной почвы обжёг ладонь холодом, и я поскорее сбросила его на крышку гроба, а потом подошла к Макару. «Макар, примите мои соболезнования», – Робея проговорила. «Полина», – словно очнулся он, и улыбка тронула его потрескавшиеся губы. «Не знал, что вы тоже тут. Спасибо. Ты совсем замёрзла», – нахмурился он. «Вот, возьми». Достал он из кармана ключи с брелоком сигнализации. «Завести сможешь? Иди грейся, а потом поедем в кафе». «Не нужно, я тут с ребятами из нашего отдела», – кивнула на Дениса с Аней. «Мы на машине». А, ну ладно, спрятал Макар снова ключи в карман. Выглядел он таким потерянным в тот момент, что я пожалела, что отказалась. Наверное, ему сейчас очень нужна любая поддержка. Что угодно, лишь бы отвлечься от грустных мыслей. Даже такой пустыак. Я отошла от Макара, который снова впал в задумчивость, что бы дождаться Дениса с Аней. Илья заметила, когда он приблизился ко мне почти вплотную. Пошли, взял он меня за руку и повёл к кладбище. пока не окоченела тут окончательно. «Куда вы меня ведёте?» – вяло всполошилась я. От холода даже мысли в голове уже ворочались с трудом. «В тепло!» – посмотрела на меня с улыбкой и крепче сжал руку. Как ни странно, вырываться я не собиралась. Привёл меня Илья к своей машине, усадил в салон и сам занял место водителя. Завёл двигатель, и почти сразу я начала оттаивать. Он молчал, а я не знала, что можно сказать. Согрелась через какое-то время, окинул меня взглядом Илья. Народ уже потянулся к кладбищу и рассаживался по машинам. Левина часть направлялась к автобусу, чтобы ехать на поминки. Уже даже жарко, кивнула я. Сейчас поедем, убавил он печку. Но я с ребятами, завидела я Дениса с Аней. Не беда, приехала с ними, а уедешь со мной, отозвался Илья. В этот момент я поймала понимающий и немного лукавый взгляд Дениса. Рдело с неловкость. Чтобы он там себе не надумал ничего такого, и в памяти нет. Но тут же задала себе мысленный вопрос: "А ты сама-то в это веришь? В последнее время Розов мне оказывал явные знаки внимания. Он даже не намекал, что я нравлюсь ему, а говорил об этом открыто. Правда, впервые проявил свои чувства перед сотрудниками. Как Самат относилась к нему, я понятия не имела". Всё ещё с недоверием и нежеланием иметь с ней ничего общего, но уже далеко не так категорично, как раньше. Тот обед в ресторане его друга что-то изменил. Мы с трудом нашли место на парковке перед кафе. Многие приехали на машинах, и Илье удалось приткнуться довольно далеко от входа. На морозе после тепла салона я сразу же продрогла до самых костей. Побежали, схватил меня в охапку Илья и быстро повёл к входу в кафе. Странное чувство я испытала в тот момент, вернее, смесь эмоций. С одной стороны, было жутко неудобно, что он при всех демонстрирует особое отношение ко мне, и снова распускает руки. Но с другой, откуда-то появилась гордость. И чем интересно, я горжусь. Я так торопилась, что Галиндеева заметила только когда мы вбежали на крыльцо. Встретившись её глазами, я буквально обмерла. Столько в них было ненависти. Но уже в следующую минуту она улыбнулась нам, как мать или сестра. «В чём Ира-то провинилась?» – поинтересовалась она у Розова. «Ни в чём, а что такое?» «Ну, ты бросил её на кладбище, а приехала она туда с тобой». «Неужели?» – покоробило меня равнодушие в его голосе. «Но ну, кто-то же её подобрал, не бросил там». «Кто-то подобрал!» – рассмеялась Галиндеева и вошла внутрь. «Мы последовали за ней». «Я пойду вымою руки», – сообщила я. «Сейчас мне хотелось поскорее отделаться от Ильи и присоединиться к тем, с кем было легко и привычно – Каня с Денисом». Мы разошлись по уборным. Я заметила, что Илья это сделал с большой неохотой. Всё же странный он и не самый добрый. Вот и Иру бросил. Разве так можно? А ему всё ни по чём. И как пытаться рассмотреть что-то хорошее в человеке, сотканном из всего отрицательного? «Думаешь, что победила?» Её аж дёрнуло от испуга. Снова не заметила, как она подкралась ко мне со спины, когда я мыла руки. Как бы не так, Илья всё равно будет моим. А ты, если не оставишь его в покое, очень сильно пожалеешь, склонилась Галендеева к самому моему уху. Макар слонялся по пустому дому, пока не осознал, что больше не в силах выносить эту тишину. Ещё пару дней назад тут были люди, тётя, сиделка, А сегодня он остался совсем один. Да, тётя длительное время была прикована к кровати, но она жила, дышала, чувствовала, разговаривала, давала советы. А сейчас ему не с кем советоваться, некому рассказать новости. Теперь он по-настоящему осиротел. Как же ему хотелось унестись подальше от всех проблем и этого неослабевающего горя. Но для начала нужно убраться из дома хоть ненадолго, проветрить голову, подумать. Инга всячески намекала ему на поминках, что не хочет оставлять его одного, что готова разделить с ним скорбь. Макар давно её знал и изучил хорошо. Знал он и то, что никогда раньше не интересовал её как мужчина. Она давно уже была уличена Ильёй, да и он её ценил разве что как друга. Но сейчас она поддерживала его не по-дружески, а слишком интимно. И эта интимность напрягала сама по себе. Макар вышел из дома и сел в машину. Если бы не мороз, что к вечеру только крепчал, прошёлся бы пешком. Шёл бы куда глаза глядят, так долго, пока не начали гудеть ноги, а вернулся бы без сил, оставив тени на обратном пути все. Он завёл двигатель и медленно тронулся со двора, выехал на трассу, всё равно куда, просто прямо. Макар не задумывался, куда едет, пока не понял, что движется в определённом направлении. И вскоре он остановился в общежитии, где жила Полина. Всюда его привели инстинкты, а не разум. Когда увидел её на кладбище, показалась ему девушка лучиком жаркого солнца, замёрзшая, дрожащая, но так тепло улыбающаяся. Столько сочувствия было в её глазах, искренного, неподельного. И от него становилось чуточку легче. Она сглаживала острые колющие углы боли, делая ту тупой и ноющей. А зачем он сюда приехал, собственно? Чтобы увидеть её, тут же подсказало сознание. Снова окунуться в её глаза, услышать ласковый голос. Но не может же он заявиться к ней просто так, вечером и без приглашения. Что она о нём подумает? Макар достал телефон и набрал номер Полины. Какое-то время слышал гудки, а потом сердце пропустило удар, когда в трубке раздалось: "Алло? Полин, это Макар." Хотя у неё наверняка определился номер и имя, потому, наверное, голос и прозвучал несколько удивлённо. Макар, что случилось? сразу же встревожилась она. Нет, всё хорошо, поспешил он успокоить её. Ой, ну, должно быть, выглядит в её глазах он очень странно сейчас, заявляя сразу после похорон родного человека, что всё хорошо. Полин, а ты сейчас очень занята? заставил себя Макар перейти сразу к делу. Можно долго ходить вокруг да около, а результат так и останется нулевым. Ему же с каждой секундой хотелось видеть Полину всё сильнее. «Ну, я готовлю ужин!» – с улыбкой в голосе отозвалась Полина. «А меня накормишь?» – невольно улыбнулся он тоже, представив девушку на чистой кухне в белоснежном фартуке. Пауза повисла совсем крохотная, и сразу же Полина проговорила. «Поднимайтесь на второй этаж, первая дверь справа, я там». Спокойно сказала это, как само собой разумеющееся. Макар выдохнул с облегчением, когда понял, что ничего криминального в его желании увидеть её. Полина не заметила и поспешил в тепло общежития. Небольшой допрос ему устроил комендант, выбежавшая из своей будки и перегородившая дорогу. Но Макар её тоже быстро убедил, что не маньяк и не насильник, что пришёл в гости и совсем ненадолго. Кухня оказалась далеко не такой чистой, как в его воображении. И запах на ней сразу же напомнил Макару годы его бытности в общежитии. Тогда он уже жил с тётей, но на противоположном конце города от института. Добираться каждый день по 2 часа и тратить столько же времени на обратный путь не было никакого желания. И ему пошли навстречу, выделили комнату в общежитии, и делил он её с Ильёй. Много чего произошло в той комнате за годы учёбы. И общаговская кухня вот тоже оказалась мало изменилась. А девчонка в длинной клетчатой рубахе и леггинсах, что хлопотала возле плиты, тоже напомнила Макару студента к тех времён. «Привет!» – улыбнулась ему от плиты Полина. «Присаживайтесь!» – кивнула она на стол, возле которого стоял одинокий покосившийся стул. «Или можете подождать меня в комнате. Моей соседки сейчас нет. У меня тоже почти всё готово». «А что готовишь?» – приблизился он к Полине со спины и заглянул в сковородку. Куриное филе с картошкой. Повернулась она к нему с лопаткой в руке. Хотите? Хочу, кивнул он с улыбкой. Пожалуй, подожду тебя в комнате. Полина объяснила ему, как найти свою комнату, и обещалась быть через пару минут. Картошка с курицей на самом деле выглядели уже почти готовыми и пахло всё это дорительно вкусно. Аппетит не заставил себя ждать, напоминая, что на поминках кусок в горло не лезет. Комната Полины показалась Макару совсем крохотной, заставленной мебелью, но зато чистой до стерильности. Тут пахло девичьим духом, и это вызывало улыбку. В комнатах пацанов царит совсем другая атмосфера. «А вот и мы с вкусняшкой!» – внесла с собой Полина мощную струю радости и запах картошки. «Присаживайтесь к столу!» – велела она, принимаясь шустро его освобождать и сервировать к ужину. У нас есть очень вкусные огурцы. Лиза привезла из дома. Ещё есть капуста, поставила она в центр стола небольшую мисочку с соной. Что ещё, задумалась? А, ну ещё хлеб. Праворно нарезала она тот в хлебницу. Можно приступать, опустилась Полина на соседний стул. Всё это время Макар наблюдал за ней с таким затаённым удовольствием, какого давно не испытывал. Рядом с этой девушкой ему было так спокойно, до умиротворения. Не хотелось ничего говорить, а просто любоваться ею. Её раскрасневшимся личиком, стройной фигуркой в нелепой домашней рубахе, с смешными тапочками в красный горох. С первого взгляда Полина показалась Макару удивительной, и со временем он только укрепился в этой мысли. Картошка с курицей оказалась безумно вкусной. Ну или он просто давно ничего такого незамысловатого не пробовал. Поджарила всё Полина щедро, до румяной корочки. И от этого блюда только выиграла. Солёные огурцы к картошке очень подошли, как и капуста. Да и вообще Макар просто наслаждался обществом Полины, её весёлыми рассказами о своей семье, заедая всё это вкусняшками, как она выразилась. И ничего менять, как и о чём-то дома или вспоминать, Макару больше не хотелось. Если бы была такая возможность, если бы Полина жила не в крохотной комнатке в общежитии, делив ту с соседкой, то Макар, возможно, напросился бы к ней на постой. Но это было невозможно, Увы. Он знал, что за дверью общежития его снова встретит реальность, но тут мог хоть ненадолго расслабиться, испытывая к Полине горячую благодарность. Что ты я столько болтаю? хихикнула Полина. А вы всё молчите. Расскажите что-нибудь. О чём ты хотела бы узнать? Не удержался Макар и оттёр тарелку куском хлеба. Не хотелось оставлять даже крошечки. Расскажите о былие Сергеевиче. Заметно смутилась Полина. Какой он? Кто его родители? Макар даже растерялся немного. Такого вопроса он не ждал. А ещё расстроился, поняв, что Илья интересует Полину. Сегодня он заметил интерес друга к этой девушке, а теперь догадался, что у них это взаимно, даже если она пока не отдаёт себя отчёта. Но и не выполнить просьбы не мог. Илью вырастила мама, отец жил отдельно от них с другой семьёй. Начал Макар свой рассказ. Мы познакомились с ним уже в институте, и в то время он уже не жил с матерью. А с кем же он жил? удивилась Полина. С отцом в другом городе. Он переехал к нему в старших классах школы. Ну а тут же, как странно. Он тоже считал такой поступок подростка странным, но подробностей не знал. Из скоп их рассказов друга вынесло только, что они сильно поссорились с мамой, и даже приехав поступать в институт, сын не стал с ней жить, а поселился в общаге. С отцом в годы учёбы виделся тоже нечасто, но тот ему хорошо помогал финансово. Отец же выделил Илье уставной капитал на открытие собственного бизнеса. Собственно, это всё, что знал Макар. Это и рассказал Полине. Почти сразу после института дороги Ильи и Макара разошлись. С тех пор они пересекались периодически, но нечасто и ненадолго. Впервые вот встретились на совместном большом проекте. Ну и дружба снова завязалась. А может и не дружба это, а отголоски былых отношений и общее дело. Макар как-то не анализировал этот вопрос. Но к Илье относился хорошо, разве что теперь он немного ревновал к нему Полину. Но если таков её выбор, то и с ним он должен смириться, несмотря на то, что эта девушка нравилась ему всё сильнее. Она же, похоже, видела в нём только друга. А он всегда был таким, задала Полина очередной вопрос. «Каким таким?» – уточнил Макар, не сдержав улыбки. «Должно быть, получилось у него это довольно грустно». «Ну, даже сложно описать», – задумалась Полина. «Любителем командовать и нетерпящим возражений?» «Да». «Всегда. Он и в институте всеми командовал». «А ещё нередко поступал подло, как многие считали. Илью никогда не заботил о чьё-либо мнении. Он из тех, для кого не существует авторитетов». Макар перечислял качества, присущие Илье, и видел, как всё мрачней становится Полина. Ну что ж, он сам никого не идеализировал и уж тем более не хотел, чтобы Илью идеализировала эта девушка. На этом этапе, когда готовы зародиться более сильные чувства. Да и не был Илья отрицательным героем точно, о чём Макар тоже планировал ей сообщить. Но есть одно но, таинственно произнёс он. И какое же, вздохнула Полина. Кажется, для себя она уже решила, что ничего положительного в Илье нет. И зря. Он никогда не предаст друга и ради любимых свернёт горы. Если человек попадает в их число, то может считать себя под надёжной защитой, интересно пробормотала Полина. Ой, не знала, что у нас гости. В комнату ворвалась очень хорошенькая брюнетка, прерывая своим поведением разговор, который плавно перетекал в тягостный. «Лиз, это Макар, я тебе про него рассказывала». «А это моя подруга Лиза», – представила их Полина. «А что вы тут делаете?» – распахнула брюнетка в шкаф и приняла снимать верхнюю одежду. «Ужинаем». «Я уже собираюсь уходить», – встал Макар из-за стола. Ему не хотелось никуда ехать, тем более домой. Но надо и честь знать. «Ой, не уходите», – засуетилась Лиза и сама усадила его на место. «Сейчас будем пить чай, я купила пирожных». И он позволил себя уговорить. Весь вечер Макар любовался этими двумя девушками, которые ни словом не обмолвились о его горе. Он не сомневался, что и Лиза в курсе его утраты, но веля они себя так, словно ничего не произошло. Рассказывали всякие истории, громко смеялись. Жизнь продолжается, всем своим видом внушали они Макару, пока он и сам не проникся этой мыслью. Не обидитесь, если я прилягу, в какой-то момент поинтересовалась Полина. Никто и не собирался обижаться, а вот спор у Макара с Лизой о лучшей марки виски продолжился. А когда они оба развеселились от мысли, что нашлись тут тоже знатоки виски, обнаружили, что Полина крепко спит в своей кровати. Так Долиза накрыла подругу пледом, и общаться они с Макаром продолжили шёпотом.